Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Роман Романович. Ловец знаний. Книга вторая. Охота. Пролог. Кристиан, изгоняющий, смотрел на то, как комнату меряет шагами герцог Курсувайский, у которого за последние годы, с того момента, как они захватили земли темного герцога, прибавилось седых волос. «Мертвая ночь опасного уровня!» – рявкнул герцог. «Успокойся!» – поморщился Кристиан. «Сам ты успокойся!» – огрызнулся мужчина. «Сейчас, когда мы больше всего нуждаемся в стабильности, приходит эта проклятая ночь». «Не проклятая, а мертвая», — поправил Кристиан. Герцог резко остановился и уставился на него. «Издеваешься?» «Немного». «Доиграешься? Прикажу тебе голову отрубить». «Тогда я смогу отдохнуть». «Еще чего». Да романцы думают, что мы хотим их захватить и не применут воспользоваться случаем, если мы понесем потери. А разве ты не хочешь их захватить? Хочу, но не сейчас. Герцогу надоело ходить по комнате, и он плюхнулся в кресло, потянувшись к кувшину с вином. Это все очень не вовремя, Кристиан. Успокойся, Гадрел. Успокоюсь, когда ты разберешься с этой проблемой. Ты мне хотел голову отрубить. По этому случаю я ухожу в отпуск. Да неужели? Что скажут люди, если Кристиан-изгоняющий проигнорирует хорошую драку? Что он может позволить себе что угодно. Не в этот раз. Отправляйся немедля и останови заразу. Несколько минут мужчины бодались взглядами. Кристиан знал, что может не подчиниться. Но также знал, что не будет этого делать.